Так вы от нас едете, грустно сказала Евгения. Надобно сестриц. С некоторого времени вид, слова, движение Шарль всё обнаруживало в нём глубокую молчаливую грусть. Он, как человек, обречённый судьбою на тяжкие труды и обязанности, он находил и в самом несчастье своём новые силы. Он уже не плакал, не вздыхал более, он возмужал, Тут только Евгения увидела его характер, идеал своего Шарля. Она любила смотреть на его грубое платье, темный покрой которого шел к его бледному лицу и к мрачной задумчивости. В этот день госпожа Гранде и Евгения надели траур и слушали все вместе в соборе реквием, исполненный за упокой души покойного Вильгельма Гранде. В полдень Шарль получил из Парижа письмо. Что братьев довольны ли вы вашими известиями? тихо спросила Евгения. Этого никогда не должно ни у кого спрашивать, дочка, сказал Гранде. Заметь себе это. Ведь я же с тобой не болтаю о своих делах. Так к чему же соваться в чужие? Оставь его в покое, друг мой. Да у меня нет секретов, сказал Шарль. Та-та-та-та-та-та, племянничек. Поторгуешь, научишься держать язычок на привизе за зубами. Когда двое любящихся сошлись в саду, Шарль усадил Евгению на дерновую скамью под орешником и сказал ей: "Альфонс, славный малый, Он прекрасно обделал все дела мои. Он повершил все честно и благоразумно. Я ничего не должен в Париже. Все мои вещи проданы. И на вырученные за всем три тысячи франков Альфонс по совету одного флотского капитана сделал мне несколько тюков с безделушками, с европейскими вещицами, заманчивыми для туземцев. Там мне... Дорого дадут за все это. Он отправил уже это все в Нант, где стоит судно, назначенное в Яву. Через пять дней нам нужно расстаться, Евгения. И если не навек, то надолго, очень надолго. Мой товар и десять тысяч франков. Это хорошо для начала. Я возвращусь нескоро, Не скоро возвращусь, сестрица. Не думайте же обо мне забудьте меня. Ведь я могу умереть. Может быть, вам выйдет выгодная партия? Любите ли вы меня? спросил Евгений. "О да, да", отвечал Шарль. "Так я буду ждать тебя, мой возлюбленный, боже мой!" Батюшка на нас смотрит из окна, вскричала она, отводя рукой Шарля, который бросился обнять её. Она остановилась в коридоре, Шарль побежал за ней. Заметив это, Евгения взошла на лестницу и открыла дверь. Не знаю, что делать, не помню более из себя, она очутилась возле комнаты Нанеты, в самом тёмном углу коридора. Шарль схватил её за руку, обнял её и прижал к своему сердцу. Евгения не сопротивлялась более и разменялась с ним самым чистым, самым пламенным поцелуем. Ты будешь моей, ты моя, Евгения, говорил Шарль. Аминь, скрипила Аннета, быстро отворив дверь свою. Испуганные любовники кинулись в залу. Евгения схватила работу, а Шарль начал читать псалом пре святой Богородице в молитвеннике госпожи Гранде. "Ага", сказала Нанет. "Мы все теперь за молитвами